Урок Путилина у знаменитого мастера. Приблизительно через полчаса в кабинет вошел, почтительно сгибаясь, худощавый господин, уже очень немолодой, с наружностью говоря откровенно приотвратительный, он был очевидно крашеный, так как только концы волос были черные, а корни же седые. Узкие противные масляные глазки, усы, распушенные, как у кота. — А вот и вы, любезнейший господин Статковский. — Имею честь кланяться вашему превосходительству, если вельможный пан Путилин имеет до меня дело. Он говорил с сильным польским акцентом. — Да, да, это мой бывший клиент, доктор, но теперь пошедший по другой дороге, по дороге честного труда. А это пан Статковский, мой знаменитый доктор. Мы поздоровались. — Извольте ли видеть, голубчик, какая история? Мне необходимо освежить в памяти всевозможные приемы шулерства высшей школы. — Что такое? — подумал я. Статковского передернуло. — Ваше превосходительство изволит шутить. — Немало. — Но для чего же? — Для того, чтобы обыграть наверняка некоторых негодяев, а главное для того, чтобы поймать их. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, улыбнулся, как я потом узнал от Путилена, знаменитый экс шуллер артист своего дела. Новое дело, ваше превосходительство. Да, ну так вы можете преподать мне несколько уроков. Вы многое знаете. О, -о, -о, -о, -о, -о luddorique. только и произнес великий мастер. В этом невольно вырвавшемся восклицании было столько гордости и самодовольства, что я невольно улыбнулся. Вот оно, профессиональное самолюбие, — мелькнула мысль. — Приступим, Статковский. Бывший шулер преобразился. Глаза засверкали восторгом, чуть не вдохновением. — Прошу садиться, паня. — Пан доктор играет? — Как сапог, — ответил за меня Путилин. Почтительно рассмеялся шулер-виртуоз. Вот колода в моих руках. Прошу внимания. Он точно хирург, собирающийся приступить к операции, засучил рукава. Это для чего же, спросил я. Для того, чтобы показать вам, как можно чисто работать даже голыми руками. Путилин внимательно следил за всеми манипуляциями мастера. — Какую угодно игру вашему превосходительству? — спросил Статковский. — Да начнем с польского банчка. Игра эта теперь очень распространена в игорных домах. — О, то есть, то есть! — согласился с этим исправившийся Шулер. Он попросил меня срезать колоду и обратился к Путилину. Сейчас я буду метать кого угодно, чтобы я бил вас, ваше превосходительство или пана доктора. — Ну, хоть меня, что ли, а то доктор испугается, — рассмеялся Путилин. — А может быть, вас вместе? — И это можете. — Сколько угодно. — Я начинаю. Вы ваше превосходительство не возьмете ни одного удара. «Карты были даны». «Бита», — произнес Путилин. «Новая сдача». «Бита». «А теперь хотите взять?» «Хочу». «Раз, два, три». «Дана». Статковский торжествующе поглядел на нас. «То есть игра». «Ловко» — вырвалось у Путилина. «Сколько способов, голубчик». «О, очень много ваше превосходительство». По крапу, по срезке, по передергиванию, по накладке. Ну, теперь объясняйте и демонстрируйте каждый отдельный способ и его приемы. Началась целая лекция. В то время, когда вы режете, я делаю то-то. Когда я сдаю, то получается так. Ага, ага. А если так, — задавал вопрос Путилин. тогда я делаю вот так. То вам ясно ваше превосходительство? Повторите-ка еще раз, Статковский. Впрочем, дайте-ка карты теперь мне в руки. И Путилин уселся метать. Я ровно ничего, говоря откровенно, не понимал в этой карточной абракадабре. Путилин начал игру. Так? А то ей-богу хорошо. Я к Богу кохом, ваше превосходительство, удивительный человек. Так быстро усвоить. Что поделаешь, любезный пан Статковский, в нашем деле все надо знать. Бита? Бита. Дана? Дана. Помилуй бог, если бы я не был начальником сыскной полиции, я мог бы, стал быть, сделаться недурным шулером. Без сомнения, ваше превосходительство! С восторгом и искренним восхищением поглядел на своего ученика, знаменитый маэстро. Путилин расхохотался. Урок длился еще часа два. С редким терпением и упорством добивался этот необыкновенный человек результата необходимого для его планов. «Ну, баста!» «Довольно. Спасибо, Статковский. Имейте в виду, вы можете мне понадобиться. Может быть, нам придется играть очень скоро вместе. Вас ведь забыли? Теперь не знают?» Статковский вспыхнул. «Простите, голубчик, я спрашиваю об этом для пользы моего дела». «Нет-нет, меня никто не знает. Прошлое умерло. Теперешние же мастера знать меня не могут». Когда мы остались одни, я спросил Путилина, кто этот субъект. Знаменитый некогда Шулер. Он попался мне в руки. Он на коленях клялся и умолял, что исправится, что больше никогда не будет заниматься своим позорным ремеслом. Я спас его. И он сдержал слово. Теперь он служит, у него уже взрослые дети. И не играет? Никогда. Даже в дурачка. Мы распрощались. Я уведомлю тебя лишь только случится что новое.